В группу армии Дон 15 января 43 года из Рентберга отправился Эрхард Мильх, известный своими организаторскими способностями. Не успел он приехать, как воздушный мост получил тяжёлый удар. В ночь на 16 января был потерян аэродром Питомник. Это значило не просто потерю аэродрома. Питомник был оснащён хорошо оборудованной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 штабы двух корпусов, госпиталь и склады. Поэтому армейцы не хотели привлекать к гумраку внимание советских ВВС какими-либо строительными работами. Работы здесь начались лишь ввиду угрозы захвата питомника. Поначалу гумрак даже не имел радиомаяка. Хотя формально к 16 января он был готов к приему самолетов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 упал до 20%. Четвертый воздушный флот располагал на тот момент 140 Ю-52, из которых бойготовыми были всего 42. В свою очередь из 42 бойготовых юнкерцев 27 машин были в процессе перебазирования в Зверево и не могли немедленно выполнять вылеты в котел. В итоге воздушный мост, реализовывался силами всего 15 Ю-52. Бомбардировщиков ХЕ-111 тоже было 140 машин, из них боеготовым был 41 самолет. Из 29 Фоке-Вульф-200 Кондор боеготовой была всего одна машина, и этот четырехмоторный самолет оказался чересчур чувствительным к суровым условиям русской зимы и чудовищным условиям эксплуатации. Милх выдвинул идею, которая уже обсуждалась командованием 4-го воздушного флота: снабжать Паулюса с помощью планеров. Рит Гофен и Фибик пришли к выводу, что условия в Сталинграде не подходящие для планеров. Во-первых, они были сидячей уткой для советских истребителей. В 4-м воздушном флоте не хватало истребителей для сопровождения Ю-52. Выделить ещё что-то для планеров было нереально. Во-вторых, отсутствовали возможности для их взлёта из котла. То есть планеры становились одноразовыми. Однако Мильх какое-то время носился с этой идеей, пока её не пришлось оставить ввиду дальнейшего ухудшения ситуации. К 16 января территория района окружения 6-й армии сократилась до размеров составлявших менее трети первоначальной. Преследуя отходившие части противника, войска Донского фронта к исходу 17 января вышли на линию Большая Рассошка, Гончара, Воропоново, где встретили упорное сопротивление противника на старых советских укреплениях на подступах к городу. На усиление танковых войск фронта 16 января Был направлен 48-й отдельный гвардейский танковый полк на танках Черчилль. Он был подчинён 21-й армии. Плохие новости в немецких штабах следовали одна за другой. Только что организованная база Юпитер-102 в Зверево 17 января подверглась атаке советских самолётов. 9 Юпитер-102 запылали, ещё 12 были повреждены. В строю осталось только 12 машин. Обычно немецкие авиабазы плотно прикрывались зенитным огнём, и результативность ударов по ним была невысокой. Однако ПВО Зверево обеспечивали всего одна батарея румынских 75-миллиметровых зениток и одна батарея 37-миллиметровых автоматов. Это сделал успех советских авиаторов.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 Но обоснование решения аналогично попытке вывести командный состав Приморской армии из Севастополя в июне 1942 года. Сам Ганс Валентин Хубе ещё доставит немало неприятностей советским войскам. За бои зимы 1944 года он получит одну из высших наград Третьего рейха бриллианты к крейцерскому кресту.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 Коллераман. Из числа командиров соединений армейского корпуса котёл покинули: командир 79-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант граф фон Шверен, командир трансформированной 94-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Пфайфер и командир 305-й пехотной дивизии, генерал-майор Штенмец. Из состава командиров соединений 11-го армейского корпуса Из Сталинграда был вывезен командир 384-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант фон Габленс. Список вывезенных командиров 4-го корпуса открывал его командир, генерал инженерных войск Еники. Также котёл покинул птенец ведомства Геринга, командир 9-й зенитной дивизии, генерал-майор Пикерт. Точнее, он вылетел из котла а возвращаться его гораздо в тот день, когда был потерян питомник, в гумрак пикерт уже не полетел. Процесс вывоза из котла ценных кадров затрагивал не только генералов. Не остались в окружении командующие инженерных войск, полковники Зелле и Штиотта. Были и менее значительные персоны, например, майор Вилли Лангейт, командовавший танковым полком В 14-й танковой дивизии, будущий командир дивизии Курмарк в 1945 году одним словом суровая военная необходимость заставляла беречь командные кадры и пытаться их спасать, вырывая из рядов обречённой на гибель армии. Впрочем, нельзя сказать, что прибытие Мильха было вовсе бесполезным. Так 20 января он вызвал дополнительно 50 квалифицированных техников из испытательного центра Люфтвафе в Реклине, когда они прибыли, ознакомились с работой аэродромных команд и экипажей, выяснилась удивительная вещь. Лишь немногие экипажи, задействованных в организации воздушного моста самолётов, использовали рекомендованную производителем процедуру запуска двигателей в холодную погоду. Это ещё было объяснимо в отношении подразделений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 С момента его прибытия количество ежедневно доставляемых в Котёл грузов даже упало. Связано это было, конечно, не с его кипучей деятельностью, а с общим ухудшением обстановки. Если бы он прибыл раньше, возможно, войска Паулюса снабжались бы немного лучше, хотя бы за счёт увеличения числа боеготовых самолётов. Подготовка атаки последнего рубежа на подходе к городу Продолжалось 4 дня. Центр тяжести операции был принесён в полосу 21-й армии, армии Чистякова, передавались ей 65-й армии, основные силы артиллерии и реактивных миномётов. Также было получено некоторое количество танков. 22 января для поддержания боеспособности предевших танковых войск фронта На станцию Качалина прибыл эшелон с 23-мя танками Т-34. С утра 22 января наступление войск Рокоссовского возобновилось на всем фронте. Противник упорно удерживал укрепление внутреннего обвода, но после сокрушительных ударов советской артиллеей оборона противника была прорвана. Но в успехе советских войск сводили к нулю Все усилия по гальванизации воздушного моста Мильх приложил немалые усилия для улучшения условий работы гумрака. Там был установлен радиомаяк, радиопеленгатор и налажна система приёма грузов. Но 23 января он был потерян. Предполагая потерю гумрака, 6-я армия 21 января начала оборудование ещё одного аэродрома. Стеленградский. 22 января он был подготовлен к приёму самолётов. Однако попытка посадки на нём самолётов Х-111 привела к потере сразу шести машин из-за толстого снега и воронок от бомб на полосе. К тому же ситуация ухудшалась так стремительно, что Стреленградский был потерян буквально через несколько часов после гумрака. Теперь снабжение войск в котле осуществлялось только парашютными контейнерами. Ни о какой эвакуации раненых больше не было и речи. Кроме того, сам поиск и сбор контейнеров был сопряжен с немалыми трудностями. Паулюс докладывал, «Многие бомбы не найдены, потому что мы не имеем достаточно топлива, чтобы их разыскивать. Значительная часть сброшенных контейнеров – была собрана уже советскими трофейными командами. 24 января, на следующий день после потери последнего аэродрома в пределах котла, Паулюс докладывал: 44-я, 76-я, 100-я, 305-я и 384-я пехотные дивизии уничтожены. Ввиду вклинения противника на многих участках фронт разорван. Опорные пункты укрытия есть только в районе города. Дальнейшая оборона бесполезна. Катастрофа неизбежна. Для спасения ещё оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию. Разрешение капитулировать от Гитлера вновь не последовало. 25 января войска Донского фронта ворвали в Сталинград с запада. К исходу 26 января Войска 21-й и 62-й армий соединились в районе Мамаева кургана и расщенили группировку противника на две части: южную, зажатую в центральной части города, и северную, оказавшуюся окружённой в районе тракторного завода и завода Барикады. В районе завода Барикады был окружён 11-й армейский корпус. А непосредственно в Сталинграде, южнее, севернее долины реки Царица, 4-й, 8-й и армейские корпуса, и 14-й танковый корпус. 28 января южная часть района окружения, в свою очередь, была разорвана надвое. 6-я армия, раздробленная на три части, изолированные друг от друга, доживала свои последние дни и даже часы. В вечернем донесении 6-ой армии от 28 января говорилось: цитата. Мощный прорыв противника вдоль железнодорожной линии Гумрак-Стренград расколол фронт армии на участки: северный котёл с 11-ым корпусом, центральный котёл с 7-ым корпусом и южный котёл с командным пунктом и остатками армии. 14-й и 4-й корпуса лишились своих частей. Армия предпринимает попытки создать новый фронт обороны на северно-крае никотла и на западном предполье. Армия предполагает, что её сопротивление окончательно будет сломлено до 1 февраля. Конец цитаты. Надо сказать, что прогноз относительно сроков сопротивления был сделан довольно точный.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 Резко снизилась. Началась массовая сдача в плен солдат и офицеров армии Паулюса. Только за 3 дня, с 27 по 29 января, части 64-й армии взяли в плен 15.000 солдат и офицеров. Следует отметить, что потери фронта медленно, но верно снижались в последней декаде января. Так, если с 20 по 25 января общие потери составили 16 444 человека, то с 25 по 30 января общие потери были уже 9 439 человек. 24-я армия к тому моменту выбыла из состава фронта. 30 января, в 10-летний юбилей нацистской партии, Мельх решил сделать подарок остаткам 6-й армии, В ночной полёт к Сталинграду отправились 85 самолётов. Они сбросили 72 тонны в парашютных контейнерах, преимущественно в Северный Котёл, обронявшийся 11-м корпусом. 30 января Павлюс получил последнюю радиограмму от Гитлера. Она гласила «Поздравляю вас с производством генерал-фельдмаршалы». В сущности, это был завуалированный приказ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 38-й мотострелковой бригады старшим лейтенантом Ильченко. Утром 31 января в подвал из полкома спустилась делегация штаба 64-й армии во главе с начальником штаба армии генерал-майором Ласкиным, начальником оперативного отдела армии полковником Лукиным и командиром 38-й мотострелковой бригады полковником Бурмаковым. По прибытии в штаб Паулюса они предъявили ультиматум о прекращении сопротивления и полной капитуляции окружённой группировки немецких войск. Подчеркну, в документах 64-й армии утверждается, что местом пленения был именно исполком. Об этом чёрным по белому написано в донесении об обстоятельствах плена командующего 6-й германской армией фельдмаршала Паулюса. направленном в адрес Рокоссовского, военным советом 64-й армии. Оно гласило, с утра 31 января 43-го года генерал-фельдмаршал фон Паулюс находился в доме исполкома, центральная часть города Сталинграда. В ходе боя здание было окружено подразделениями 38-й МСБР под непосредственным руководством Замкомандира бригады по полевой части, подполковника Винакур. После окружения здания прибыл личный адъютант фон Паулюса с предложением о ведении переговоров. На донесении стоят подписи всех членов военного совета армии, в том числе лично спускавшегося в штаб Паулюса Класкина. На фасаде универмага было написано крупными буквами Универмаг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 Позднее Паулюс на допросе у Шумилова подчёркивал, что это решение Роски принял самостоятельно, и он, командующий 6-й армией, его не утверждал. В ходе переговоров от Паулюса потребовали дать приказ войскам северной группировки о прекращении сопротивления. Но на это требование командующий 6-й армией ответил отказом. На допросе у Шумилова Паулюс мотивировал свою позицию так: Я не могу неподчиненным непосредственно мне войскам отдать приказ о капитуляции. Я надеюсь, вы поймете положение солдата, поймете его обязанности. Вместе со штабом Паулюса сдались командир 29-й моторизованной дивизии «Лейзер», начальник артиллерии армейского корпуса генерал-майор Вассоль и командир 1-й румынской КАВ-дивизии генерал Вассоль. Братеску. В ходе капитуляции южной группировки 31 января в плен войскам 21-й армии сдались 12 800 человек, в том числе командир 100-й егерской дивизии генерал-лейтенант Занне, командир 8-го армейского корпуса Вильгельм Хейтс, командир 76-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Ротенбург. Частями 62-й армии были взяты в плен командир армейского корпуса генерал-лейтенант Зейдлиц, командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант артиллерии Пфефер. Возможно, в последующем сообщали о пленении Паулюса в подвале универмага, чтобы не бросать тень на здание, в котором размещаются органы исполнительной власти. Наверняка злые языки... сразу же обозвали бы обиталище слуг народа домом Паулюса. После войны, однако, тогдашнее здание исполкома было снесено. Универмаг сплыл только 5 февраля в донесении штаба 38-й мотострелковой бригады. Однако в этом же донесении в качестве немецкого парламентюра из универмага почему-то указывается адъютант командующего южной группой генерал-майора Роске, То есть подтверждаю общепринятую версию в одном тонесение штаба 38-й бригады ставит её с ног на голову, в другом одним словом единодушие в документах нет, хотя версия с полком в документах звучит чаще. Где же был пленён Паулюс? Мне лично ближе версия о том, что товарищ Ласкин днём 31 января был в здравом уме и доброй памяти. Когда составлял донесение об исполкоме штаб фронта, после военные мемуары, написанные как участниками событий с советской стороны, так и ставшими гражданами ГДР бывшими офицерами вермахта, могли подвергнуться научной редактуре под тем или иным соображением. Северная группировка 6-й армии продержалась не намного дольше южной. После мощного огневого удара нашей артиллерии 2 февраля сложило оружие и прекратилось сопротивление 11-й армейский корпус в районе баррикад. Командир корпуса, генерал-лейтенант Карл Штрекер, сдался в плен. Частями 21-й армии 2 февраля было взято 17964 человека пленных, среди них командир 113-й пехотной дивизии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 15.000 человек покончили жизнь самоубийством, только отдельный представитель, окружённый в Сталинграде группировки немецких войск, к их числу относился генерал-лейтенант Гюнтер Ангерн, командир 16-й танковой дивизии, застрелившийся 2 февраля 43 года. После ликвидации 2 февраля 43 года последних очагов сопротивления противника,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 Его численность так и не восстановилась, несмотря на прибывшее пополнение. От первоначальной численности танкового парка Донского фронта осталось меньше трети. Если же принимать во внимание прибывшее пополнение боевой техникой, то в строю к концу операции Кольцо осталось примерно четверть принимавших участие в операции боевых машин оба полка Черчиллей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 недавно казавшегося непобедимым вермахта. Всего в ходе наступательной операции войск Донского фронта в период с 10 января по 2 февраля 43-го года были полностью ликвидированы 22 дивизии противника. По престижу армии Германии был нанесен сильный удар.